Глава двенадцатая. Вопросы и ответы. Ну, спросила Найнев настолько терпеливо, насколько могла. Сидеть неподвижно на кровати, сложив руки на коленях, стоило ей немалых усилий. Она с трудом подавила зевок. Час был ранний, а выспаться ей не удавалось уже три ночи кряду. Плетеная клетка была пуста, певчего воробья выпустили на волю. На волю хотелось и ей. «Ну что там?» Иллоин стояла на коленях на своей постели, высунувшись по плечи в окошко. Отсюда открывался вид, хоть весьма ограниченный, на заднюю стену малой башни, где сегодня утром собралось большинство восседающих, чтобы принять посланницу Тарвалона. Видно было немного, но достаточно, чтобы разглядеть окружавшее каменную гостиницу защитное плетение. И именно это ограждение, малый страж, не позволяло подслушать с помощью силы, что же происходит внутри. Прошло несколько мгновений, прежде чем Иллоин с досадой на лице села на пятки. «Ничего не получается. Ты говорила, будто эти потоки могут незаметно проникнуть сквозь преграду. Меня вроде бы и вправду не заметили, но сама я ничего не услышала». Последняя фраза предназначалась для сидящей в углу на шатком табурете Магедин. Это особо совершенно не потело, что до нельзя раздражала Она твердила, будто требуется долгий опыт работы силой, чтобы достигнуть необходимой степени самоотстраненности, позволяющей не замечать ни жары, ни холода. Но чем это, скажите на милость, лучше туманных обещаний Айси заверяющих, что в конце концов, Все придет само собой. И Найнев, и Илойн обливались потом. А Магедин оставалась свежей, как весенний денек. Свет просто зла на нее не хватает. Я же предупреждала, что это будет непросто. Магедин подняла темные глаза и смотрела главным образом на Илойн. Ибо всегда сосредотачивалась на той, на чьем запястье находился Айдам. «Существуют тысячи способов плести малых стражей, а проделать в плетении прореху гораздо сложнее. На это может потребоваться не один день. Найнев попридержала язык, хотя это далось ей с трудом. Надо же не один день, можно подумать, будто они пробовали впервые. С приезда Тарны Фейер уже третий день пошел, а совет все еще держал в секрете с чем прибыла посланница Эллайды. Наверное, это не было секретом для Шириам, Мирелли и всей их компании. Найниф не удивилась бы, узнав, что им все стало известно даже раньше, чем членам совета. Но на эти ежедневные встречи не допускали даже Суан и Леоне. По крайней мере, сами они так утверждали. Найниф поймала себя на том, что вцепилась в подол и усилием воли разжала пальцы. Им во что бы то ни стало, требовалось найти способ разузнать, чего хочет Элайда. И, что еще важнее, какой ответ дал ей совет? Другого выхода не было. «Мне пора идти», — со вздохом произнесла Илэйн. «Я должна показывать сестрам, как делаются тарангриалы». Лишь у немногих Айседа и в Саллидаре обнаруживались необходимые задатки, но учиться хотели все. И почти все, похоже, считали, что непременно выучатся. Только вот Илойн должна почаще показывать им, что к чему. «Возьми-ка это», — добавила Илойн, расстегивая браслет. «Я хочу попробовать кое-что новенькое, после того, как закончу с сестрами, а потом у меня еще и занятия с послушницами». Ни то, ни другое теперь не вызывало у нее восторга, не то что поначалу. После каждого урока... Она возвращалась раздраженная до нельзя, шерсть дыбом, словно у рассерженной кошки. Самые молоденькие послушницы чересчур торопились, забегали вперед и без спросу хватались за то, чего не понимали и с чем никак не могли справиться. Те, кто постарше, хоть и были малость осмотрительнее, обнаруживали склонность к спорам и препирательствам, ибо им не очень-то нравилось слушаться девушку лет на шесть, а то и семь их моложе. Илайн взяла за обычай без конца повторять «эти безмозглые послушницы» или «тупые идиотки», будто была принятой уже лет десять. «Ну, а тебе и без меня есть чем заняться. Может, коли тебе повезет больше, чем мне, научишься, наконец, обнаруживать направляющего силу мужчину?» Найниф покачала головой. «Как бы не так. Сегодня утром я должна помогать Джанни и Делани с их записями». Найниф не удержалась и скорчила гримасу. Делана представляла в Совете серую Ая, а Джанья коричневую. Но для Найниф от этого не было ни малейшего толку, ибо ни одна из сестер ни разу и словом не обмолвилась о переговорах. Но потом у меня очередной урок с Теодрин, точнее сказать, очередная трата времени. Здесь в Салидари все только темы заняты, что тратят время попусту. «Надень его», — сказала она, заметив, что Иллоин вознамерилась повесить браслет на крюк. Та порывисто вздохнула, но браслет все же застегнула. Найниф считала, что Иллоин слишком уж полагается на Айдам. Пока на шее Магедин оставалось ожерелье, любая, способная направлять силу женщина с помощью браслета, способна обнаружить ее местонахождение и управлять ею. Если же браслет не был надет ни на чью руку, Магедин не могла отойти от него и на дюжину шагов, не испытав непереносимого приступа тошноты. То же случилось бы, вздумай Магедин сдвинуть браслет хотя бы на несколько дюймов с того места, на котором он висел, или самостоятельно расстегнуть ожерелье. Возможно, это и удержит ее на крючке, но кто знает, какую хитрость может придумать отрекшееся? если оставить ее без должного пригляда. Как-то раз в Танчика Найниф отсекла ее от источника, оградилась щитом, связала с помощью силы, а когда отвлеклась на несколько мгновений, Магедин и след простыл. Заполучив ее снова, в первым делом попыталась дознаться, как той удалось удрать, и допыталась-таки, хотя вынудить Магедин отвечать оказалось непросто. Выяснилось, что если у способной направлять силу женщины достанет умение, времени и терпения, она может расплести закрепленные узлы любого щита, оставленного без присмотра. Правда, Илэйн уверяла, будто против Айдам такой способ неприменим. Ведь здесь нет никаких узлов. К тому же, с ожерельем на шее Магедин не могла коснуться Сайдар без дозволения. Но Найнев предпочитала не рисковать. «Когда будешь переписывать, не спеши», — посоветовала Илэйн. «Мне тоже приходилось переписывать для Деланы. Она терпеть не может клякс да помарок и заставит тебя переписывать каждую страницу хоть по полсотни раз, лишь бы та выглядела аккуратно». Найниф нахмурилась. «Может, почерк у нее и не такой изысканный, как у Илэйн, но и она не какая-то там деревенская неумеха» и, небось, сама знает, каким концом тыкать перо в чернильницу. Иллоин не обратила на это внимания и, улыбнувшись на прощание, выскользнула из комнаты. Может, она и вправду хотела помочь? Ведь если Айси Дай проведают, как она, Найниф, ненавидит переписывать бумаги, то наверняка станут сажать ее за эту работу в наказание. Может, тебе стоило бы отправиться к Алтору? неожиданно промолвила Магедин. Сейчас она сидела совсем иначе, гораздо прямее, да и смотрела Найниф в глаза. С чего бы это? «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась Найниф. «Что тебе и Илэйн надо ехать в Кеймлин, к Ранду. Она там станет королевой, а ты...» Улыбка Магедин вовсе не была приятной. Рано или поздно они задумаются о том, Как тебе удается делать такие замечательные открытия? Ежели, пытаясь направлять силу при них, ты всякий раз трясешься, словно девчонка, стащившая с ласти. Да вовсе я...» Найя не фасеклась. Не оправдываться же ей перед этой женщиной. Из чего эта Магедин так осмелела? «Не забудь, что бы ни случилось со мной, если правда всплывет наружу, Твоя голова окажется на плахе меньше, чем через неделю. А тебе придется страдать гораздо дольше. Семерак, помнится, заставила одного человека истошно вопить в течение пяти лет. Она даже ухитрилась сохранить ему разум. Правда, сердце, в конце концов, все равно не выдержало. Конечно, нынешним вашим невеждам до да семеракой как далеко но, боюсь, возможность выяснить, каковы их умения, ты получишь из первых рук. Да как она посмела! Обычное рыболепие Магедин было сброшено, как змеиная кожа. Они словно на равных обсуждали нечто, представляющее для них некоторый интерес. Хуже того, Магедин всем своим видом давала понять, что обсуждаемая тема ее интересует лишь вскользь, тогда как Найниф Касается непосредственно. Найниф пожалела, что на руке ее сейчас нет браслета. С ним как-то спокойнее. Не может быть, чтобы Магеддина вправду была такой уверенной в себе, какой выглядела сейчас. И тут у Найниф перехватило дыхание. Браслет. В комнате не было браслета. Так вот в чем дело. Внутри у Найниф похолодело. Правда, если рассуждать логически, есть ли в комнате браслет, нет ли, не имело никакого значения, ведь его надела Илэйн. О, свет, только бы она его не сняла. А жерелье же плотно охватывало шею Магедин. Только логика не имела отношения к тем чувствам, которые испытывала Найнев, Ведь она еще не оставалась наедине с этой женщиной, будучи без браслета». Точнее сказать, оставалось, и всякий раз это едва не кончалось бедой. Правда, тогда Магедин не носила Айдам, но какое это имеет значение? Магедин отрекшаяся, они наедине, и она, Найниф, лишена возможности управлять ею. Она вцепилась в подол, чтобы не схватиться за нож. Улыбка Магедин стала еще шире, будто ей удалось прочесть мысли Найниф. «Можешь не сомневаться», — продолжала отрекшаяся, — «я руководствуюсь только твоими интересами». «Это», — она указала пальцем на ожерелье, тщательно избегая прикосновения к нему, «будет удерживать меня в Кеймлине так же надежно, как и в Солидаре. Для меня рабство там предпочтительнее смерти здесь, но не тени с решением. Если ваши так называемые «Айси Дай», — решат вернуться в башню, то не сочтут ли они лучшим подарком для тамошней Амерлин тебя, столь близкую к Ранду Алтору? И Илайн, если он испытывает к ней хотя бы в половину столь же сильное чувство, как она к нему, заполучив ее, они свяжут его неразрывными путами. Найниф поднялась, изо всех сил пытаясь заставить колени не дрожать. «Прибери постели». И наведи порядок в комнате, чтобы к моему возвращению она выглядела безупречно. «Сколько времени осталось в твоем распоряжении?» спросила Магедин, прежде чем Найниф дошла до двери, причем с таким видом словно осведомлялась, горяча ли вода для чая. «Самое большее — несколько дней, до того, как они отправят ответ в Тарвалон, а то и несколько часов». Перевесит ли значение Ранда Алтора даже в совокупности со всеми преступлениями Лайды возможность восстановления единства их драгоценной белой башни? Обрати особое внимание на горшки, не оборачиваясь, бросила Найнев. Я хочу, чтобы на сей раз они сияли. Не дав Магедин добавить что-нибудь, она вышла и плотно закрыла за собой дверь. Оказавшись в тесном, лишенном окон коридорчике, Найниф привалилась к грубым деревянным доскам, вытащила, порывшись в кошельке, два ворсистых листочка гусиной мяты и отправила их в рот. Гусиная мята не сразу успокаивает горящий желудок, но Найниф жевала и глотала так торопливо, словно надеялась ускорить действие снадобья. В те последние минуты, магедин по существу наносила один удар за другим, давая понять как много ей известно разумеется Найниф не доверяла магедин ни капельки, но полагала что та достаточно запугана и зря она просто притворялась о свет притворялась конечно все это чистой воды блеф а было и на Ранде магедин знала не больше чем аай седай Из чего удумала? Подталкивать ее к побегу. Больно много воли взяла, да и они силы Иллоин хороши, слишком свободно болтали в ее присутствии. Интересно, о чем еще они успели проболтаться, и много ли пользы сумеет извлечь из этого Магедин. В полутемный коридор вышла еще одна принятая, и Найя, нефторопливо оправив платье, спрятала гусиную мяту. Все комнаты маленького домика были превращены в спальни для принятых и служанок. По три, а то и по четыре женщины на одну комнатенку, не больше той, которую Найнив только что покинула. Порой приходилось делить одну постель на двоих. Появившаяся сейчас в коридоре Эмара, хрупкая, тоненькая и улыбчивая сероглазая Ильянка недолюбливала Суан Леоне. Найнив это ничуть не удивляла и полагала, что обеих следовало бы со всем уважением, как она выражалась, отослать куда-нибудь подальше. Обычно с усмиренными женщинами поступали именно так. Ко всем остальным Эммара относилась доброжелательно и в отличие от прочих никогда не сетовала на то, что Найнив и Илайн занимают слишком много места, а обязанности по дому за них исполняет Мариган. Я слышала, тебе предстоит переписывать для Джанни и Деланы. — сказала Эммара звонким высоким голосом. — Послушай моего совета, пиши как можно быстрее. Джанни следит только за тем, чтобы ничего не было пропущено, а на кляксы внимания не обращает. Нэнни всердито скривилась, глядя в спину удаляющейся Эмары. — Пиши помедленнее для Деланы и побыстрее для Джанни. Кругом одни советчицы. Так или иначе... Она все равно не могла думать о каких-то там кляксах. А насчет Магедин надо будет переговорить с Илойн. Покачивая головой, и что-то бурча себе под нос, Найниф направилась к выходу. Может быть, в последнее время она и впрямь слишком часто допускала промашки. Надо бы встряхнуться и покончить с этим. И кое-кого найти. В последние дни в Салидаре воцарилась тишина, Хотя улицы, как и прежде, были полны народу. За околицей стихли кузнечные молоты. Всем было велено, пока не уедет Тарна, помалкивать и насчет отправленного в кемлен посольства, и насчет Логайна, надежно укрытого в одном из воинских лагерей. А заодно и о самих этих лагерях, да солдатах, и о том, по какой причине они тут находятся. В результате... Все в Салидаре боялись оборонить лишнее слово, говорили чуть ли не шепотом, и в приглушенном уличном гомоне слышались тревожные нотки. Это действовало на всех. Слуги и служанки, обычно спешившие, теперь двигались нерешительно, то и дело опасливо оглядываясь. Настороженными, несмотря на обычную внешнюю невозмутимость, казались даже Айссидаи которые окидывали друг друга оценивающими взглядами. Солдат на улицах теперь почти не было, словно Тарна не видела, как они заполняли город в первый день, и не сделала из этого соответствующих выводов. Положение солдат было весьма шатким, и потому те немногие, кто все же оказывался в городе, выглядели более чем хмуро или старались изобразить полное безразличие. От решения совета зависели их жизни. Вполне могло обернуться так, что каждому будет грозить петля. Даже те правители и лорды, которые хотели выдержаться в стороне от раздоров в башне, скорее всего, вздернут всякого солдата, угодившего им в руки, просто в назидание прочим, чтобы не дать бунту разгореться. Все, кроме Гаррета Брина, каждый день проводящего в терпеливом ожидании у порога Малой башни. Он появлялся там еще до прихода восседающих и уходил после них. Не иначе как хотел убедиться, что они не забыли ни о нем самом, ни о том, что он для них делает. В тот единственный раз, когда Найнеф видела, как восседающие выходят из дома, ей показалось, что они не в восторге от настырности Брина. Похоже, прибытие красной сестры никак не сказалось лишь на поведении стражей и детей. Найни вздрогнула от неожиданности, когда перед ней, словно куропатки, выскочили невесть откуда три девчушки с лентами в волосах. Потные, покрытые пылью, они со звонким смехом разбежались в стороны. Дети не знали, что ждет Салидар, да и вздумай кто-нибудь им растолковать, скорее всего, просто не поняли бы. Ну а каждый страж последует за своей айси туда, куда той будет угодно, не моргнув глазом. Приглушенные разговоры велись по большей части о погоде, а еще о странных происшествиях, слухами о которых полнился городок, о говорящих двухголовых телятах, людях, покрытых тучами мух, пропавших в какой-то деревне посреди ночи детях и невидимой смерти, настигавший взрослых посреди дня. Всякому разумному мыслящему человеку понятно, что небывалая жара и засуха вызваны прикосновением к миру руки темного. Но даже среди Айси многие сомневались в истинности утверждений Илойн и Найнев относительно реальности всех остальных происшествий. Мало кто верил, что по мере того, как слабеют печати на узилище темного, Оттуда поднимаются пузыри зла и дрейфуют по нитям узора, пока не лопнут. Да и вообще, здравомыслящих людей было не так уж много. А потому толки повсюду ходили самые несуразные. Некоторые возлагали всю вину на Ранда, иные, напротив, считали, будто творец разгневан на мир за то, что люди не спешат сплотиться вокруг возрожденного дракона. Или недоволен тем, что аис Седай» до сих пор не пленили и не укротили его? Или же тем, что эти самые «Айс Седай» противятся воссевшей на престол Амерлин? Проталкиваясь сквозь толпу, Найниф улавливала обрывки разговоров. Многие уверяли, будто погода исправится, как только будет восстановлено «Единство башни». «Клянусь, это правда!» бормотала дородная повариха. «На том берегу Элдор собралось целое войско белоплащников. Ждут только приказа Элайды». Конечно, белоплащники правдоподобнее двухголовых телят, но чтобы белоплащники стали дожидаться приказа Элайды, не иначе, как в этой женщины, от жары мозги расплавились. «Свет, свидетель, это истинная правда», — клялся седовласый возчик недоверчиво прищурившейся женщине, чье ладно скроенное платье выдавало служанку Айседай. «Элайда мертва! Красная сестра заявилась сюда, чтобы упросить Шириам стать новой Амерлин!» Женщина кивнула. Видать, эти слова пришлись ей по вкусу. «А я вам так скажу!» — промолвил мужчина в грубошерстном кафтане, поправляя на плече вязанку хвороста. «Элайда — прекрасная Амерлин. Во всяком случае, не хуже любой другой». В отличие от прочих, он говорил громко и по сторонам не озирался. Найнев усмехнулась. Этот человек определенно желал, чтобы его услышали. И как Элайде удалось так быстро узнать про Салидар? Похоже, Тарна выехала из Тарвалона, когда здешние Айсседай еще только начинали собираться в деревеньке. Суан мрачно отмечала, что в Салидаре досчитывались очень многих голубых сестер, а ведь первоначальное послание о месте сбора предназначалось именно голубым. К тому же, добавляла она, «Алвиарин любому способен развязать язык». Иные рассуждения не могли не навести на очень неприятную мысль о присутствии здесь, в Салидаре, тайных сторонников Элайды. Каждый с подозрением косился на других, и заявления подобные тем, которые делал дровосек, Наине вслышала отнюдь не впервые. Правда, ни одна из Седайв в таком роде не высказывалась, но как она полагала, иные были бы и не прочь. Внешне притихший Салидар на самом деле бурлил. Похоже, в нем заваривалась такая каша, которую не скоро удастся расхлебать что лишний раз убеждала Найнев в правильности ее решения. Найти Бергитте удалось не сразу. Обычно она находилась поблизости от играющих детей, а детей в Саллидаре было не так уж много. Вот и сейчас Бергитта стояла на улице, наблюдая за игрой пятерых мальчишек. Те выряли друг в друга мешочек с камушками, заливаясь смехом, в кого бы он ни угодил. Все, включая и того, в кого мешочек попадал. Полная бессмыслица, как и все детские игры. Да и мужские тоже. И, конечно же, Бергитта была не одна. Такое случалось редко, если только она не прилагала к тому особых усилий. Рядом с ней стояла Арейна, изо всех сил стараясь не показать, до какой степени надоели ей дети. Будучи на год или два моложе Найниф, А Рейна заплетала свою темную косу на манер золотистой косы Бергитте. Только вот коса эта опускалась у нее чуть ниже плеч, тогда как у Бергитты доходила до самого пояса. Да и вырядилась она точь-в-точь точь как Бергитта. в коротенькую доталии светло-серую курточку и бронзового цвета широкие складчатые шаровары, присборенные у лодыжек над короткими сапожками с высокими каблуками. Да еще и колчан с луком к поясу прицепила. Да встречи с Бергитте она наверняка лука и в руках не держала, — подумала Найнев, делая вид, будто не замечает этой женщины. — Мне нужно поговорить с тобой, — заявила она, обращаясь к Бергитте, наедине. А Рейна скользнула по ней взглядом, в котором светилось нечто очень близкое к презрению. — Ах, Найнев, что же ты не накинула шаль? «Такой чудесный денек!» «О, да ты никак еще и потеешь, словно лошадь! С чего бы это?» Найниф стиснула зубы. Она подружилась с этой женщиной прежде, чем с Бергитте. Да только по прибытии в Салидар дружба их расстроилась. Узнав, что Найниф вовсе не Айсседай, Рейна была более чем разочарована. Только привязанность к Бергитте, попросившей сохранить все в тайне, Не позволяла ей рассказать, где и когда Найнев выдавала себя за полноправную сестру. Кроме того, Рейна принесла клятвы охотницы за рогом, а уж для охотницы Бергитта всяко являлась более подходящим примером, чем Найнев. Подумать только, когда-то Найнев жалела ее за полученные синяки. Судя по твоей физиономии, заметила Бергитта. Ты либо готова кого-нибудь придушить, не иначе как Арейну, либо боишься, что с тебя посреди толпы солдат свалится платье, а сорочки-то на тебе и вовсе нет. Арейна прыснула, хотя вид у нее был малость ошарашенный. С какой стати, Найниф не знала. Кому-кому, а уж этой особе пора бы и привыкнуть к так называемым «шуточкам Бергитте, которые больше подошли бы перебравшему Эля небритому мужику. С минуту Найниф наблюдала за игрой мальчишек, дожидаясь, когда уляжется раздражение. Что толку сердиться, когда она явилась сюда для серьезного разговора? Среди уворачивавшихся от мешочка ребятишек были и Сив с Джарилом. Желтые сестры оказались правы. Для выздоровления детишек требовалось прежде всего время. Двух месяцев, проведенных в Саллидаре, в безопасности и среди сверстников, Хватило, чтобы они не просто заговорили, но и принялись кричать и веселиться не хуже прочих. Неожиданная мысль ударила Найнив как молотком. Мариган по-прежнему приглядывала, чтобы мальчишки были накормлены и умыты. Но теперь, когда к ним вернулась речь, в любой момент могло открыться, что она им не мать. Начнутся вопросы, одно потянет за собой другое, и весь построенный на песке замок рассыплется в прах. Уже в который раз Найнев сделалась не по себе. И почему она не подумала об этом раньше? Она встрепенулась, почувствовав прикосновение руки Бергитты. — Что-то не так, Найнев? Вид у тебя такой, словно твоя лучшая подруга умерла, да еще и прокляла тебя перед смертью. А Рейна, бросив через плечо раздраженный взгляд, содеревеневший спиной, зашагала прочь. Этой женщине было нипочем, когда Бергитта распивала вино и флиртовала с мужчинами. Она даже пыталась подражать ей, но стоило той остаться наедине с Илойн или Найнев, как Арейна ощетинивалась. Мужчины для нее значения не имели, ибо по ее понятиям настоящая дружба могла существовать только между женщинами, причем только двумя женщинами и она должна быть единственным другом Бергитты. Ладно, довольно об этом думать. — Ты могла бы раздобыть для нас лошадей? — спросила Найнев, стараясь, чтобы голос ее звучал твердо. Пришла она не затем, но Сиф и Джарил подтолкнули ее именно к такому вопросу. — Сколько времени тебе на это потребуется? Бергитта отвела ее в сторонку, в закуток между обветшалыми домишками, И осторожно огляделась по сторонам. Подслушать их вроде бы никто не мог. День или два. Уна как раз говорил мне. Нет. Уна впутывать не стоит. Обойдемся без него. Только ты, я, Илэйн и Мариган. Ну и том с Джуэлином, если они поспеют вовремя. И Арейна Коли ты будешь настаивать. Аррейна порой ведет себя по-дурацки. Задумчиво отозвалась Бергитта. Но жизнь либо выбьет из нее дурь, либо саму ее покорежит. Если вы, Сылай, не хотите, то и я не буду настаивать на том, чтобы брать ее с собой. Найниф промолчала. Бергитта говорила так, словно это она, Найниф, ревновала. А ей и дела нет до этой дурехи Арейны. Бергитта потерла губы костяшками пальцев и нахмурилась. «Том с Джуэлином люди неплохие». Но лучший способ избежать неприятностей — как следует к ним подготовиться. И уж тут-то дюжина шайнерцев в броне, а хоть и без брони, никак не помеха. Не понимаю я ни тебя, ни Уно. Он ведь тверд, как сталь, и готов последовать за тобой и Илайн хоть в бездну Рока. Неожиданно на ее лице появилась ухмылка. А кроме того, он ладный парень. «Никого нам не нужно». Поморщившись, буркнула Найнев, девясь странному вкусу Бергитте. Надо же, назвать этого малого, с раскрашенной нашлёпкой на глазу и со шрамами, ладным парнем. Мы и сами в состоянии справиться с любыми препятствиями. По-моему, мы это уже не раз доказали, если вообще требуются доказательства. Я знаю, Найнев, но ведь и неприятности льнут к нам ровно мухи к навозной куче, Каждый день приносят новые слухи о принявших дракона. И я готова поставить свое лучшее шелковое платье против твоей драной сорочки, что многие из них просто-напросто разбойники, которые в четырех женщинах могут увидеть легкую добычу. Конечно, они окажутся неправы, но доказывать это нам придется чуть ли не каждый день. А в Муранде, как я слышала, дела обстоят и того хуже». От принявших дракона, бандитов, беженцев Искайриена, от этого самого дракона, удирающих, там просто спасу нет. А вы, как я понимаю, собрались не в Амадицию. Ваш путь лежит в Кеймлин». Бергитта склонила голову, слегка приподняла бровь, и ее причудливо заплетенная коса качнулась. «А Илайн, согласна с тобой насчет Уно?» «Согласится», — пробормотала Найниф. «Понятно. Что ж, когда она согласится, я раздобуду столько лошадей, сколько потребуется. Только пусть Илойн скажет мне, почему она не хочет брать Уно». Неуступчивость Бергитты рассердила Найнев. Она понимала, даже если Илойн подтвердит необходимость оставить Уно в Салидаре, это еще не значит, что они не встретят его где-нибудь по дороге, причем Бергитта удивится, откуда он взялся. Бергитта была стражем и Лейн, но порой Найнев задумывалась, кто же из них принимает решение. Вот у нее с Ланом все будет по-другому. Когда она найдет его, когда, а не если, то возьмет с него клятву, слушаться ее во всем. Глубоко вздохнув, Найнев попыталась успокоиться. Что толку спорить с каменной стеной? Ладно, теперь можно заняться и тем ради чего она разыскивала Бергитте. Словно нечаянно, она отступила поглубже в закоулок, побуждая Бергитте следовать за собой, и, стараясь выглядеть непринужденно, оглянулась на уличную толчью. На них по-прежнему никто не смотрел, но на всякий случай Найя не голос. «Нам необходимо узнать, что говорит Тарна совету, и что они ей отвечают». Мы с и не так пробовали, и эдак, но они оградили малую башню от подслушивания малым стражем. Однако же только от подслушивания с помощью силы. Кажется, они обо всем, кроме силы, и думать забыли. А ведь можно и просто приложить ухо к двери. Вот если бы кто-нибудь... Нет, — решительно отрезала Бергитте. Подумай, Бергитта. ведь у меня или у Илойн куда больше шансов попасться. Она подумала, не добавить ли, что Илайн для этого слишком разумна. Но Бергитта фыркнула и ответила. «Я сказала нет. Всякого я от тебя наслушалась, с тех пор, как мы повстречались. Но такой глупости никак не ожидала. Освет, Свет, да они же сами объявят обо всем через пару дней». «Нам нужно знать сейчас», — прошипела Найниф, пытаясь справиться с раздражением. «Надо же такое сказать, глупости». Нет, она не должна сердиться. Если она думает убедить Илэйну уйти то через день-два их тут уже не будет. Нет, лучше бы не открывать опять этот мешок со змеями. Содрогнувшись, не иначе как для виду подумала Найнев. Бергитте оперлась на лук. Меня как-то распоймали, когда я следила за Айсседай. Через три дня они вышвырнули меня за ухо, и я покинула Шемаль, как только смогла усесться на лошадь. Я не собираюсь испытать нечто подобное вторично, ради того, чтобы ты смогла выиграть один день». Найнев удалось не заскрежетать зубами и не вцепиться в косу, убеждая себя, что она спокойна. «Отраду не слышала ни одного предания о том, как ты следила за Айси Дай». Выполила она и тут же пожалела о словах, слетевших у нее с языка. Тайна Бергитте заключалась в том, что она являлась истинной Бергитте, героиней древних сказаний, о чем никогда не следовало упоминать. На миг лицо Бергитте окаменело, лишившись всякого выражения. Этого было достаточно для того, чтобы Найниф содрогнулась, ощутив ту боль, которую скрывала ее тайна. Но в следующий миг камень обернулся плотью, и Бергитта вздохнула. «Время многое меняет. Я сама с трудом узнаю себя в половине рассказов о себе, а во второй не узнаю вовсе. Давай лучше не будем об этом». Слова ее прозвучали вовсе не как просьба. Найниф открыла был рот, не имея отчетливого представления о том, что сказать, ибо и бередить раны Бергитты не хотела, и отказываться от своего замысла не собиралась. Но тут неожиданно прозвучал еще один женский голос. Найнив, Джанни и Делла на тебя ждут не дождутся!» У найнев перехватило дыхание. Сердце чуть не выскочило из груди. В створе проулка стояла, одетая в платье послушницы, слегка растерянная Николь. Бергитта тоже опешила и уставилась на свой лук. Найниф дважды сглотнула, прежде чем смогла выдавить из себя хоть слово. «Многое ли та услышала?» «Ты напрасно полагаешь, Николь, что послушницам позволено так разговаривать с принятыми. Лучше бы самой усвоить правила учтивости, пока их не преподали тебе другие». Сказано это было вполне в духе Айс но темные глаза послушницы смотрели на Найниф, словно взвешивая и оценивая ее. «Прости, принятая», — произнесла она, — приседая в реверансе, «Я постараюсь исправиться». Присела Николь точь-в-точь -точь так, как надлежала послушнице приседать перед принятой, ни на дюйм выше или ниже, а то он, если и был прохладен, то не настолько, чтобы это позволяло отдернуть ее за дерзость. Ни одна Рейнар зачаровалась, узнав правду, а было и Найнев, Но Николь сама согласилась хранить все в секрете и даже как будто удивилась тому, что ее об этом просили. И только потом, после того, как проверка выявила способность Николь направлять силу, в глазах девушки появилось это оценивающее выражение. в прекрасно ее понимала. Николь не имела врожденной искры и без обучения никогда не коснулась бы Саидар. Но, тем не менее, обладала немалыми скрытыми возможностями. Откройся ее способность годами двумя раньше, до того, как в башне узнали про Эгвейн, Илэйн и Найниф. Такие данные потрясли бы всех. Николь помалкивала, но Найниф не сомневалась, что она надеется сравниться с Найниф и Илэйн, а то и превзойти их. Грани дозволенного она никогда не переступала, но часто бывала на волосок от этого. Найниф резко кивнула. Как бы ей хотелось напоить Николь за столь вызывающее поведение крепким отваром из корня овечьих язычков. — Вижу, что так оно и есть. Ступай и скажи, а исседай, что я сейчас приду. Николь еще раз присела и пошла прочь, но Найниф окликнула ее. «Постой — Постой! Послушница замерла на месте, причем Найниф показалась, будто в глазах ее промелькнуло удовлетворение. «Ты мне все сказала?» «Мне велели сказать, чтобы ты пришла. Я так и сделала». Кратчево проворковала Николь. «Что именно они сказали? Повтори мне их точные слова». «Точные слова?» «Не уверена, что смогу припомнить их точные слова, принятые, но попытаюсь. Прошу лишь учесть, что это их слова, не мои». «Так вот, Джанни Седай сказала что-то вроде... «Если эта глупая девчонка не явится без промедления, то, клянусь, она не сможет присесть до тех пор, пока не станет бабушкой». Дела Наседай добавила, «Кажется, она станет бабушкой, прежде чем соблаговолит появиться. Если она не придет через четверть часа, я спущу с нее шкуру и употреблю на половички». Глаза Николь оставались совершенно невинными и предельно внимательными. «Вот и все принятое». Это было минут двадцать назад, или чуток побольше. Найниф едва не сглотнула слова. «Конечно, ежели айс седай не могут лгать, это еще не значит, что все их угрозы следует понимать буквально, но разница между обещанным и исполненным частенько бывала меньше макового зернышка. Воробушка не накормишь. Будь здесь кто угодно, кроме этой несносной Николь», Найнев с криком «О, свет!» подхватила бы юбки и помчалась со всех ног. Но поступить так, под испытующим взглядом нахальной послушницы, она не могла. Послушницы, которая как будто составляет список слабостей Найнев. «В таком случае, Николь, тебе нет надобности бежать туда впереди меня. Занимайся своими делами». Беззаботно повернувшись спиной к присевшей в очередном реверансе Николь, Она обратилась к Бергитте. «Я поговорю с тобой позже, а до той поры тебе, пожалуй, не стоит ничего предпринимать». «Если повезет, это удержит Бергитте от лишних разговоров с Уно. Если очень повезет». «Я подумаю над твоим предложением», — серьезно промолвила Бергитте. На лице ее было написано удивление, смешанное с сочувствием. Кто-кто, а эта женщина хорошо знала Айси В некотором отношении она знала Айси намного лучше, чем они сами. Оставалось лишь надеяться, что все обойдется. Найниф направилась дальше по улице, но несносная Николь пристроилась рядом с ней. — А ты куда? Я же велела тебе заняться своими делами. — Да, принятое. Но они сказали, чтобы я вернулась, как только найду тебя. «А это что за трава?» «И почему ты пользуешься травами?» «Потому что не можешь...» «О, прости меня, принятое, мне не следовало говорить такое». Найниф растерянно уставилась на пакетик с гусиной мятой, который держала в руке, даже не помня, когда его вытащила, и запихнула обратно в кошель. Ей хотелось сживать разом целую пригоршню листьев. Она пропустила мимо ушей и извинения, которое было насквозь фальшивым, и вопросы, которые были заданы, явно не случайно. «Я пользуюсь травами, потому что прибегать к исцелению не всегда уместно», — буркнула она. «Интересно, что подумают желтые, если им будут переданы эти слова?» Они пренебрежительно относились к травам и интересовались лишь теми недугами, какие требовали исцеления. Но ведь нелепо колоть орешки кувалдой. И вообще, стоит ли так расстраиваться из-за какой-то послушницы, которая может пересказать какие-то слова Найниф Айси Дай? Как бы ни смотрела Николь на нее с Илойн, она всего лишь послушница, и вся ее болтовня не имеет значения. И вообще помолчи. Мне надо подумать. Раздраженно бросила Найнев. Николь притихла, и пока они тащились по запруженным народом улочкам, голоса больше не подавала. Зато и плелась еле-еле, едва ноги переставляла. Возможно, это лишь казалось Найниф, но так или иначе у нее аж колени сводило от усилия, которое требовалось, чтобы не обогнать Николь. Но выказывать поспешность в присутствии послушницы Найниф не собиралась ни при каких обстоятельствах. Мысли в голове девушки мелькали самые невеселые. Надо же, из всех, кого могли послать за Найнев, это оказалось именно Николь. Хуже не придумать. Бергитта, поди уже с ног, сбилась, разыскивая Уно. Восседающие, небось, обещают Тарне преклонить колени и поцеловать кольцо Элайды, а Сим с Джарилом рассказывают Шириам о том, что Мариган — Им такая же матушка, как любая гусыня. Такой уж денек выдался. До полудня еще далеко, а неприятности уже хоть пруд пруди. Джанния и Делана ждали в передней маленького домишке, который они делили с тремя другими Айси седай. Разумеется, у каждой была отдельная спальня, да и все Айя имели особые дома для встреч. Но сестры оказались разбросанными по городку, и селились то там, то сям, в зависимости от времени прибытия в Салидар. джания сидела с поджатыми губами, уставясь на пол с хмурым видом, и, казалось, вовсе не заметила вошедших. Зато Деллана, женщина с такими светлыми волосами, что трудно заметить, есть ли в них седина, сразу устремила на девушек свои светло-голубые, почти бесцветные глаза. Николь вздрогнула не чувствовала бы себя гораздо лучше, не сделай она то же самое. Глаза у Деланы вроде бы такие же, как и у других Айси но стоило ей устремить на кого-то взгляд, как все остальное просто переставало существовать. Поговаривали, будто серая сестра прослыла весьма удачливой посредницей, ибо спорящие готовы были согласиться на что угодно, лишь бы эта сестра перестала на них таращиться. Под этим взглядом начинаешь вспоминать, какой проступок ты совершил, даже если ничего такого и не делал. Перед мысленным взором Найнев развернулся целый список, и она присела в таком же глубоком реверансе, как раньше Николь, прежде чем сообразила, что делает. «Ага!» — рассеянно моргая, будто девушки только что возникли перед нею, — пробормотала джания «Вот и ты!» «Прошу прощения за опоздание», — торопливо сказала Найнев, забыв и думать о Николь. Делана уставилась не на послушницу, а на нее. «Я не обратила внимания на время, и ничего страшного». Голос Деланы был, пожалуй, слишком глубок для женщины, а выговор казался горловым эхом шайнерского акцента «уно». Речь ее звучала мелодично, пожалуй, слишком мелодично, для такой полной женщины. Впрочем, и изысканная грация ее движений в сочетании с подобной комплекцией не могла не удивлять. «Николь, ты нам больше не нужна. До следующего урока ты поступаешь в распоряжение Фаулайн». Николь не стала мешкать и тратить время на реверансы и сразу же поспешила уйти. Может, ей и хотелось послушать, что скажут сестры по поводу опоздания найнив но задержаться без разрешения было немыслимо. Найниф ничего не имела бы против того, чтобы у Николь выросли крылья. Только сейчас она заметила, что на столе, за которым сестры обычно обедали, нет ни чернильницы, ни плошки с песком, ни бумаги, ни перьев. Неужто ей надо было принести письменные принадлежности с собой? Дэлона по-прежнему не сводила с нее глаз, а эта женщина никогда и ни на кого не смотрела подолгу, ежели на то не было особой причины. — Не хочешь ли чашечку прохладного мятного чаю? — спросила джания и Найниф растерянно заморгала. — Чаек, знаешь ли, успокаивает. Разговор по душам лучше всего идет за чаем. Не дожидаясь ответа, похожая на птицу коричневая сестра принялась разливать по разномастным чашкам чай из стоявшего на буфете чайника в голубую полоску. Вместо одной ножки под буфет был подложен камень. А из Седе предоставлялись более просторные жилые помещения, нежели всем прочим. Но утварь у них была такой же убогой. Мы с Деланой решили, что наши заметки могут и подождать. Вместо того мы просто побеседуем. «Хочешь меду?» Сама-то я меду не кладу, он весь аромат отбивает. Но молодые женщины любят сладкое. Да, чудесные вещи у вас получаются, у тебя и Илэйн. Громкое покашливание заставило Джанью вопросительно взглянуть на Делану. Она немного помолчала, а потом пробормотала. Ах, да! Делана выдвинула из-под стола в центр комнаты стул. Один плетеный стул. Как только Джанния упомянула о беседе, Найниф сразу сообразила, за этим что-то кроется. Повинуясь знаку Делланы, Найниф присела на самый краешек стула и, приняв чашку с треснувшим по ободку блюдцем, пролепетала. «Благодарю вас, айседай». Ждать пришлось недолго. «Расскажи-ка нам про Рандалтора», — велела Джанния. Она вроде бы хотела добавить что-то, но Делана снова закашлялась. Джанни заморгала и умолкла, принявшись маленькими глоточками попивать чай. А из седая стояли по обе стороны от стула Найнев. Делана взглянула на нее, вздохнула и, направив силу, налила себе третью чашку, которая по воздуху поплыла к ней через комнату. Затем она снова уставилась на Найнев, словно собираясь взглядом просверлить у нее в голове дырку. А Джания, похоже, погрузилась в раздумье и на Найнев не смотрела вовсе. «Так ведь я уже рассказала вам все, что могла, айси дай!» Со вздохом ответила Найнев. «Так оно и было. То, что она знала, все единое ему не повредит, а может и помочь, если только ей удастся убедить сестер увидеть в нем человека, не мужчину, способного направлять силу, а просто человека». Но это очень трудно, особенно если речь идет о драконе Возрожденном. «Больше я ничего не знаю». «Не упряемся», — произнесла Делана, — «и не волнуйся». Найниф поставила чашку на блюдечко и вытерла запястье о юбку. «Дитя», — сочувственным тоном сказала Джанния. «Я знаю, ты уверена, будто и вправду рассказала все, что могла. Но вот Делана...» «Я-то и представить не могу, чтобы ты стала утаивать намеренно!» «А почему бы и нет?» — буркнула Делана. «Они из одной деревни, он рос у нее на глазах. Вдруг это значит для нее больше, чем верность Белой башни?» Айс Дай вновь устремила на Найне в буравящий взгляд. «Расскажи нам то, о чем не говорила!» «Я слышала все твои истории, девочка, так что давай выкладывай что-нибудь новенькое!» «Попытайся, дитя. Я уверена, ты не хочешь рассердить Дэйлону. Зачем тебе лишнее...» Заслышав очередное покашливание, джания осеклась. «Хоть бы они решили, будто моя чашечка дребезжит от того, что я сама дрожу от страха», — подумала Найнев. «Надо же! Она прибежала сюда перепуганная, ну, скажем так, встревоженная, из-за того, что они могут рассердиться за опоздание. А они вот что затеяли. Но ее не проведешь. Она уже давно имеет дело с Айси С ними нужно держать ухо востро. Ни одна из них не сказала об этом напрямик, но обе были уверены, что Найнев не сказала им всего, что знает. И просто-напросто запугивали ее. А вось арабеет и что-нибудь выболтает. Тряслась Найнев не от страха. «А от ярости!» Когда он был мальчишкой, осторожно начала она, то принимал без возражения любое наказание, но только в том случае, если и сам считал его заслуженным. А иначе Делла фыркнула. Все это ты уже рассказывала, только в других словах. «Выкладывай что-нибудь новенькое, да поживее!» Его можно повести за собой, только убедив в своей правоте. «Нажимать на него нельзя. Чем сильнее нажмешь, тем сильнее он упирается. И это тоже!» Делана уперла руки в широкие бедра и склонилась к Найнев. Той почти захотелось, чтобы на нее вновь смотрела Николь. «Давай! Что-нибудь такое, о чем ты еще не судачила с каждой прачкой и поварихой в Салидаре!» «Пожалуйста, дитя, попытайся!» — попросила Джаня и, на удивление, этим и ограничилась. Они копали все глубже и глубже, каждая по-своему. Джанни воздействовала мягкостью и сочувствием, Деллана, напротив, жесткой бесцеремонностью. Слово за словом, и Дай вытягивали, зная не в каждую мелочь, какую она могла вспомнить. Правда, толку было мало, ибо все это, как справедливо указывала Деллана, она так или иначе рассказывала. К тому времени, когда Найнев смогла, наконец, глотнуть чаю, у нее во рту пересохло, но напиток не принес облегчения. Он был настолько переслащен, что чуть язык не свернулся. Видать, Джанни и впрямь думала, будто молодые женщины очень любят сладкое. Утро тянулось медленно, утомительно медленно. «Это нас никуда не ведет», — сказала, наконец, Делана. Бросив на Найнев такой взгляд, словно Найнев же и была в этом виновата. Может быть, в таком случае вы позволите мне уйти? Устало спросила Найнев. Она чувствовала себя в конец змачаленной, да вдобавок еще и взмокла от пота. Найс седа и зной не действовал, и за это ей хотелось надавать им обеим за трещин. Джаня с Деланой переглянулись, и серая сестра пожав плечами направилась к буфету за очередной чашкой чаю конечно ступай промолвила джания я знаю тебе пришлось несладко, но нам ведь и вправду необходимо знать о Ранди алторе больше чем он знает о себе сам, если мы хотим найти правильное решение иначе дело может обернуться большой бедой о да дитя ты очень старалась, но меньшего я от тебя и не ожидала раз уж ты «Даже с таким недостатком ухитряешься делать подобные открытия, всякому ясно, что от тебя можно ждать только хорошего и подумать только». Лишь через некоторое время она, наконец, иссякла и позволила совершенно вымотанный найнив, покачивающийся на ватных ногах, выбраться наружу. «Конечно», — думала она, — «все на меня удивятся» и только обо мне и толкуют. Надо было послушаться Илэйн и предоставить честь делать так называемые «открытия» ей одной. Магедин права. Рано или поздно они начнут доискиваться, как ей удалось добиться таких успехов. Значит, они желают найти правильное решение и избежать большой беды. Может, оно и так, но это ничуть не проясняет их намерений, в отношении Ранда. Солнце стояло уже почти над головой, из чего явствовало, что навстречу с Теодрин она опоздала. Правда, на сей раз у нее имелось убедительное оправдание. Дом, где вместе с двумя дюжинами других женщин жила адрин располагался как раз за малой башней. Поравнявшись с бывшей гостиницей, Найниф замедлила шаг. Гогот стражей, болтавших у дверей с Гарретом Брином, указывал на то, что совет еще заседает. Остатки гнева позволили ей увидеть заслон — плотный, плоский купол из огня и воздуха с проблесками воды, покрывавший все здание наподобие шатра, и узел, удерживавший все это замысловатое плетение. Прикоснуться к узлу было все равно, что отдать свою шкуру в дубильню, На улице то и дело мелькали айси Время от времени стражи проходили сквозь невидимую для них мерцающую стену, одних часовых сменяли другие. Это было то самое ограждение, тот самый малый страж, преодолеть который оказалась не под силу Илэйн. Щит против подслушивания с помощью силы. Дом Теодрин стоял в сотне шагов дальше по улице, Но Найниф свернула во двор рядом с скрытой соломой хижиной, которую отделяла от бывшей гостиницы пара домов. Крошечный, поросший высохшими сорняками участок, был обнесен плетнем, но туда можно попасть, воспользовавшись болтающейся на одной ржавой петле калиткой. Правда, петля предательски заскрипела, и Найниф торопливо огляделась по сторонам. Не высунулся ли кто из окна? Не видит ли кто с улицы?» Потом она подобрала подол и припустила по узенькому переулку, ведущему к дому, где жили они с Илэйн. На миг Найнев заколебалась, припоминая слова Бергитты и вытирая вспотевшие ладони о платье. Она сознавала, что, хотя об этом даже думать-то противно, является самой настоящей трусихой. Раньше Найнев считала себя храброй. Конечно, не такой героиней, как Бергитте, но все же храброй. Жизнь, однако, убедила ее в обратном. От одной только мысли о том, что сделают с ней сестры, если поймают, ей нестерпимо захотелось повернуть назад, к Теодрин. Ведь возможность найти то самое окошко, за которым заседает совет, все равно очень мала. Ничтожно мала. Пытаясь сглотнуть, и как это получается, что во рту сухо, когда вся она взмокла, она подобралась поближе. Когда-нибудь ей, наверное, захочется узнать, каково быть не трусихой, а такой же храброй, как Бергитте или Илэйн. Найни вступила сквозь заслон, и ничего не случилось. Она ничего не почувствовала. Она знала, что прикосновение к малому стражу не может причинить ей вреда но все равно вжалась в шероховатую каменную стену. Листочки забившегося в щели вьюна щекотали ей лицо. Медленно, шаг за шагом, она подобралась к ближайшему окну и чуть было не повернулась и не ушла. Окно было плотно закрыто и вместо стекла затянуто промасленной тканью, которая, может быть, и пропускала свет, но никак не позволяла увидеть, что происходит внутри, да и услышать тоже. Во всяком случае, никаких звуков из помещения не доносилось. Набрав побольше воздуха, Найни вскользнула к следующему окошку. Оно тоже было занавешено, но сквозь сохранившийся кусочек стекла можно было разглядеть заваленный бумагами стол, некогда богато украшенный, но ныне изрядно обветшавший, и несколько стульев. Людей не было и в этой комнате. Ругнувшись крепким словечком, подхваченным у Илэйн, для королевской дочки та знала надиева много ругательств, Найниф осторожно двинулась дальше. Третье окно оказалось открытым. Она приникла к нему и тут же отпрянула. Трудно было поверить в такую удачу, но Тарна находилась там. Причем разговаривала не с членами совета, а с Ширием и ее компанией. Не колотись так громко сердце, Найниф услышала бы голоса, прежде чем заглянула в окошко. Встав на колени, она пристроилась под самым окном, так, чтобы ее нельзя было увидеть изнутри. Макушка ее почти упиралась снизу в наружный подоконник.